Стэн уставился на нее, стараясь все это переварить. А может она смеется над ним, ведь девушки такие непредсказуемые существа. Хотя Стэна тянула к ним, он всегда пытался сохранить дистанцию, сознавая, что не принадлежит к числу атлетов с хорошо подвешенным языком. А ведь женщины любят именно таких. И вот перед ним сидела прекрасная странная леди, которая собиралась взять его в компаньоны. «Пожалуйста, объяснитесь», — попросил Стэн, надеясь, что ее цели благородны. «Вы сказали, что изучали меня». «Возможно, я изучила вас лучше, чем вы сами», — заговорила Джулия. «Например, я знаю о вашем первом свидании. Вам было тогда пятнадцать». «И вы знаете детали?» — поинтересовался Стэн. «Конечно», — заверила его Джулия хотя вы стараетесь не акцентировать на этом внимание. В последний момент у вас холодеют ноги, поэтому вы предпочитаете не общаться с представительницами моего пола». Стэн припомнил этот случай. Возможно, он описал его в какой-нибудь автобиографической статье, которую занес в компьютер. Иначе откуда она могла об этом узнать? Да и вообще, зачем ей изучать подобные вещи? «Оставим это!» Стэн посмотрел на нее. «Зачем вы пришли? И чего хотите?» «Стэн!» – начала Джулия. «Я постараюсь изъясняться коротко. Я – воровка. Хорошая. Нет, не просто хорошая, а одна из лучших. К несчастью, я не могу доказать это вырезками из газет, ведь по-настоящему хорошие воры не попадают на страницы прессы, поэтому вам придется поверить мне на слово». «Хорошо, допустим, я поверил», — произнес Стэн. «И что с того?» «Некоторые мои предприятия приносили приличные деньги», — продолжала Джулия. «Но не так много, как мне хотелось. Стэн, я хочу быть богатой». Стэн грустно рассмеялся. «Мне кажется, что многие люди хотят того же». «Безусловно, но у них нет моей квалификации и моей решимости». «Из вышесказанного я могу сделать вывод, что вы знаете, как осуществить эту мечту». «Да, у меня есть несколько мыслей по поводу того, как нам разбогатеть». «Разбогатеть?» – задумчиво повторил Стэн. «И сколько у нас будет долларов?» «Не смейтесь», – предупредила Джулия. «Я не знаю точно. Возможно, миллион, а может, даже и миллиарды. По крайней мере, мы ни в чем не будем нуждаться до конца жизни». — Ни в чем, — переспросил Стэн, подняв на девушку глаза, и подумал о том, что она очень милая. — У нас будет все, — заверила его гостья, — но вас что-то настораживает, да? Она сбросила плащ. Под ним оказался нейлоновый спортивный костюм военного образца. Обтягивающая одежда подчеркивала красоту груди и плеч. По мнению Стэна, девушка выглядела замечательно. Ему пришло в голову, что Джулия может стать одной из тех драгоценностей, которую он получит, если согласится участвовать в деле. Ему понравилась эта мысль, но он побоялся высказать ее вслух. Хотя Стен был очень тонким ценителем прекрасного, с женщинами он предпочитал обращаться грубовато, представительницам слабого пола, и в голову не приходило, что он будет ухаживать за ними. Стэна очень часто отвергали, и он старался оградить себя от подобных неприятностей. «Расскажите о своей затее», — попросил он. Джулия достала из сумочки какой-то пакет и протянула его стену. Он вопросительно посмотрел на нее. «Вы хотите знать, что это такое? Откройте и посмотрите». Пакет был завернут в плотную бумагу и туго перевязан. Стэн попытался поддеть тесьму пальцем, но не за что было уцепиться. Он подошел к конторке и взял нож для разрезания бумаги. Повертев пакет, он аккуратно взрезал его и развернул. Внутри оказалась пластиковая коробочка, а в ней, завернутая в поролон, лежала пробирка, заткнутая пробкой. Стен поднес ее к свету. В пробирке находилась тяжелая, тягучая жидкость с голубоватыми светящимися точками. Он вынул пробку и понюхал. Этот запах невозможно было перепутать ни с чем. «Королевское желе!» Она кивнула. «Вы знаете, сколько это стоит?» «Конечно знаю. Это одна из самых дорогих штук в галактике». «А теперь это вещество стало еще дороже». Так как чужие ушли, его добыча монополизирована, крупнейшие бионациональные компании объединились, они добывают вещество на другой планете. Это сверхсекретная транзакция. «О которой все знают», — закончил за нее Стэн. «Расскажите мне что-нибудь новенькое. Представьте себе, я знаю, где находится космический корабль, груженный этим веществом. Там не меньше ста тонн что вы на это скажете? И кому принадлежит этот корабль? Тому, кто до него доберется? А кто на нем летал? Независимая экспедиция сборщиков желе, но она пропала, и никто о ней ничего не слышал. Тогда откуда же вы знаете о грузе? Перед катастрофой они успели послать сигнал по межкосмическому радио, его перехватил служащий комитета биофарма, но он так и не воспользовался своими знаниями, И хотел унести свою тайну в могилу, но я разубедила его. Стэн не стал спрашивать, как ей это удалось. В этот момент лицо Джулии показалось ему злым, но от этого оно не стало менее красивым. Значит, вы знаете, где находится корабль? Приблизительно. Стэн какое-то время изучал ее, задумчиво сжав губы, потом произнес «Значит, вы думаете, надо будет просто пойти и взять груз?» «Не пойти, а полететь», — поправила она. «Но у нас могут возникнуть сложности». «Ну и что? В этом нет ничего незаконного. Право на спасенное имущество принадлежит спасателям?» «Вещество будет нашим, если мы сможем его захватить». «И умрем, если не сможем». Джулия пожала плечами. «Для того, чтобы получить много денег, всегда приходится крупно рисковать. Я не знаю, как вы, Стэн, но я устала бояться. Я хочу все золото мира. А разве вы никогда не испытывали что-нибудь подобного?» Но Стэн чувствовал лишь адскую боль, пронзающую каждую клеточку его организма. Он знал, что его болезнь смертельна, но он знал также, что пока жив. «Думаю, я готов рискнуть», — медленно произнес он. «Главная сложность в том, что там, где находится это вещество, обитают и чужие. Как мы проберемся туда?» «Так же, как твой муравей громогласный пробирается среди своих врагов». Стэн уставился на нее. «Ты знаешь о моем кибернетическом муравье?» «Конечно, я же говорила, что изучала тебя». Естественно, читала кибернетику. «Ты думаешь, я смогу создать кибернетического чужого, и он проведет нас? Я знаю, что ты работаешь над таким роботом», — подтвердила Джулия. «Почему бы нам не использовать его?» Она с вызовом смотрела на него, и Стэн почувствовал, что его сердце сейчас выпрыгнет из груди. «Наконец с ним что-то произойдет. Его ждет приключение с красивой женщиной». — Тогда осталось решить вопрос с космическим кораблем, — сказал он. — Но ведь он у тебя есть. — Был. Теперь он принадлежит правительству. — Ладно, давай потом подумаем о том, где взять корабль. Сейчас важнее найти пилота, который согласится сделать кое-что незаконное. — Я знаю такого человека. Кто он? — Просто знакомый. — Джулия, мне очень польстило, что ты пришла ко мне с деловым предложением. Но, очевидно, ты знаешь не все. Не все? Тогда расскажи. Джулия, до недавнего времени я был очень здоровым человеком. Можешь посмотреть мою характеристику по тесту Форбса. Я сделал несколько важных открытий в области биоинженерии. Я хотел усовершенствовать кибернетического муравья. Да и вообще у меня было много планов в области миниатюризации. Я все это знаю, Стэн. «Не сомневаюсь, но знаешь ли ты, что теперь все изменилось? Знаешь ли ты, что правительство наложило арест на мое имущество за долги? Кажется, Биофарм, одна из крупнейших фармацевтических фирм, подала на меня в суд за нарушение авторских прав. Ну и шутники, они украли у меня столько изобретений. Но это не просто доказать, и в результате я разорен. У меня нет ничего, кроме дома и громогласного». Он поднял кибернетического муравья и показал его Джулии. Даже лавочника я вынужден упрашивать отпустить продукты в кредит, чтобы не умереть с голоду. Джулия смотрела на него без сожаления. «Я все это знаю, Стэн, и тебе с этим не справиться, да?» Стэну показалось, что ее голос звучит насмешливо. «Ты чертовски права и обессилен». Прими мои поздравления, ну и что? Он смотрел на нее, ничего не понимая. Ты пришла сюда, чтобы оскорблять меня? В моих словах нет ничего оскорбительного. Я пришла к тебе с деловым предложением и обнаружила, что ты сидишь здесь и жалеешь себя. Предлагаю тебе с этим как-то справиться. Дело не в том, что я сломался, начал оправдываться Стэн. Дело в моем состоянии. «Расскажи!» — попросила Джулия. Стэн пожал плечами. «Да и говорить-то особо не о чем. У меня рак, и жить мне осталось не больше шести месяцев. Впрочем, если бы я согласился лечь в больницу и дышать обогащенным кислородом, то смог бы протянуть и дольше. Но сейчас ты неплохо выглядишь!» — ободрила его Джулия. «Да, возможно. Но только сейчас!» Именно из-за этого вещества. Он достал ампулу с источником энергии и показал ей. — Я знаю об этом веществе, — сообщила Джулия. — Моя работа в том и состоит, чтобы находить в сумочках драгоценные вещички. И что, тебе помогает только это вещество? — Да, — сказал Стэн, — но оно очень дорогое даже для богатых, а для того, на чье имущество наложен арест. — Ну... «Скоро оно закончится, и я не знаю, что буду делать и что со мной будет». «Это ужасно», — произнесла Джулия, но в ее голосе не слышалось жалости. «Значит, это средство не сможет исцелить тебя». Некоторые медики считают, что чистое вещество из муравейника живых, в которое не успели ничего добавить, дало бы мне возможность прожить дольше, но добыть его невозможно. «Если не добраться до Источника», — заметила Джулия. «Да, ты права», — Стэн медленно повторил, — «если не добраться до Источника». «Туда, где чужие вырабатывают его». «Именно о таком месте я и говорю», — напомнила Джулия. «Я знаю, где находится корабль с грузом». Он пристально посмотрел на нее, потом опустил голову и лицо его стало грустным и утомлённым. «Нет, нет, это совершенно невозможно, даже если ты знаешь, где это место». «Да, я знаю именно это», — подтвердила Джулия. «Ты знаешь, где королева пришельцев вырабатывает желе?» Она постучала по сумочке, висевшей на боку. «Координаты у меня здесь, Стэн, это мой вклад в наше дело». «Но откуда у тебя такая информация?» Она улыбнулась. Джулия была такой хорошенькой, когда улыбалась. «Как я тебе уже говорила, у меня был важный друг в биофарме. Ну, на самом деле, даже больше, чем просто друг. Перед смертью, понимаешь, ведь он был уже не молод. Он решил, что не стоит уносить свой секрет в могилу». «Так в чем твоя идея?» — спросил Стэн. Ты думаешь, что мы можем просто полететь туда и забрать это вещество? Именно об этом я тебе и толкую. Но, возможно, у людей из биофарма есть возражения. Надеюсь, что мы сможем подкрасться, захватить космический корабль и смыться оттуда, прежде чем нас обнаружат. Ты думаешь, что все будет так просто? Я не говорила, что все будет просто. Или в рамках закона? Она с безразличным видом пожала плечами. «В спасении имущества нет ничего незаконного. Почему бы и не воспринять все это как встречный иск за твое имущество?» «Что ты имеешь в виду? Они же осудили тебя, и ты считаешь, что ошибочно. Вот и докажи это. Иди и возьми то, что принадлежит тебе, а потом отведи их в суд, как они это сделали с тобой». Стэн надолго задумался. Потом на его лице появилась улыбка. «Знаешь, кажется, мне понравилось твое предложение. Наконец-то до тебя дошло! Подожди, ведь у нас осталась еще масса проблем. У нас нет корабля, мой робот чужой, не проходил полевых испытаний, и у меня нет денег. Ну, с этим мы как-нибудь справимся», — пообещала Джулия, — «но у нас действительно мало времени, у нас обоих». «Если мы решим участвовать в этой авантюре, нам надо начинать подготовку как можно скорее. Если мы начнем, то не сможем повернуть назад». «Я понимаю», — сказал Стэн. Джулия нагнулась и дотронулась до его лица холодными руками. Ему показалось, что по его телу прошел электрический разряд. Глядя на нее, он думал о том, что еще никогда не встречал такой красивой и смелой девушки. Хотя, возможно, и немного сумасшедший. Но разве это что-то меняет? — Я хочу, чтобы ты все обдумал, Стэн, — попросила Джулия. Дай мне ответ завтра, вечером, после ужина. Если захочешь отказаться, то не расстраивайся. Но если и согласишься, тогда ты должен во всем слушаться меня. — Я уже слушаюсь, — заявил Стен. Он даже затаил дыхание. «Если ты примешь мое предложение, то больше не скули, что все так сложно, что ты болен или что-то не так. Тебе надо просто решиться, и мы начнем». «Ну что ж, звучит заманчиво», — произнес Стэн. «У кого ты научилась всем этим штучкам?» «У Шэнху, моего учителя?» «Наверное, он просто мудрец. Но и это не спасло его от смерти». Он жил на полную катушку. «До да завтра, Стэн!» «Куда ты?» — взволнованно спросил он, когда она встала. «Уверена, у тебя в доме найдется лишняя спальня», — сказала Джулия. «Я хочу принять ванну и переодеться. А потом я осмотрю библиотеку и лабораторию. А после этого лягу спать». «Ой, как здорово! Я уж стал бояться, что ты уйдешь!» Она покачала головой. «Играй по правилам!» И я не уйду никогда».